Глава 47 Брисбен, Австралия. 1976 год. Ваза из майолики «Сказочная страна» всегда была ее любимой. Нел нашла ее в лавке старьевщика несколько десятков лет назад. Любой торговец антиквариатом, который не зря ест свой хлеб, знает, что всему есть цена. Но вазосказочная страна была бесценна. И дело даже не в материале, пусть и весьма дорогом. Дело в том, что она олицетворяла самый первый раз, когда Нел наткнулась на жемчужину в навозной куче. Подобно золотоискателю, который хранит свой первый самородок, хотя уже нашел другие, более ценные. Нелл не хотела расставаться с вазой. Она держала ее, завернутой в полотенце, в укромном темном углу бельевого шкафа, на самом верху время от времени доставала и разворачивала, просто чтобы полюбоваться. От красоты вазы, темно-зеленых листьев на боках, золотых нитей, Бегущих через рисунок, феи в стиле модерн, прячущихся в листве, у Нелл по коже бежали мурашки. И все же Нелл решила распрощаться с вазой. Пришло время, и можно было расстаться со всеми дорогими сердцу вещами. Она сделала выбор и точка. Нелл завернула вазу еще в один слой газеты осторожно положила в коробку к другим предметам. В понедельник она отнесет вещи в магазин и выставит на продажу. Если она и испытывает муки или сожаление, достаточно сосредоточиться на конечном результате. У нее будет достаточно средств, чтобы начать в Тереджане с чистого листа. Нелл не терпелась туда вернуться. Тайна стала еще более запутанной. Детектив нет Мориш провел расследование и наконец-то прислал отчет. Нелл была в магазине, когда пришло письмо. Новый клиент, Бен, как бишь там, принес его с собой. Когда Нелл увидела заграничные марки, почерк на лицевой стороне, аккуратные и сплющенный снизу, точно написанный по линейке, кровь прилила к ее щекам. Нелл безумно хотела разорвать конверт зубами здесь и сейчас. Однако она сохранила хладнокровие, извинилась и при первой же возможности унесла письмо на маленькую кухоньку в задней части лавки. Отчет был кратким, но озадачил ее еще больше. Нел понадобилось всего пара минут, чтобы прочесть его. Согласно расследованию мистера Мориша, Элиза Мейкпис никуда не уезжала в 1909 или 1910. -м. Она все время была в коттедже. Детектив приложил документы, чтобы доказать свое утверждение. Беседу с работником Чоренгорба переписку Элизы с лондонским издателем через Клифф-коттедж. Нелл не сразу стала их читать. Она была слишком удивлена фактом, что Элиза никуда не уезжала и все время провела в коттедже. А ведь Уильям, рыбак, был так уверен, он сказал, что ее никто не видел месяцев двенадцать. И когда Элиза вернулась, Некая искра в ней пропала. нел не понимала, как увязать воспоминания Уильяма с открытием мистера Мориша. Она решила еще раз поговорить с Уильямом, как только вернется в Корнолл. Возможно, он что-нибудь добавит. нел провела тыльной стороной ладони полпу. Невыносимый день, но таков Брисбен в январе. Небо может сверкать точно купол из тонкого безупречного стекла, но вечером жди грозы, к гадалке не ходи. Нелл прожила достаточно долго, чтобы понимать, когда грозовые облака собираются в невидимых кулисах. Сквозь витрину Нелла слышала, как подъезжает машина. Звук не был похож ни на одно из соседских авто, слишком громкий для мини Ховарда, слишком тонкий для большого форда Хогансов. Раздался громкий стук, машина влетела в бордюр. Нелп качала головой. Хорошо, что она так и не научилась водить и никогда не нуждалась в машине. Похоже, когда человек за рулем, в нем проявляется все самое худшее. Усадка села и выгнула спину. Вот по кошкам... Нелл будет скучать. Разумеется, она заберет их, но таможенники сказали, что перевести животных в новый дом можно будет только после шести месяцев карантина. «Ух ты, носотик!» — сказала Нелл, поглаживая кошку по шее. «Не переживай!» — из-за старой глупой шумной машины. Усадка мяукнула и соскочила со стола, глядя на Нелл, «Что? Думаешь, кто-то приехал повидать нас?» «Кто б это мог быть, дорогая? Мы не слишком общительны, если ты до сих пор не заметила». Кошка прокралась по полу к задней двери, Нелл положила стопку газет. «Ладно, мадам, — сказала она, — ты выиграла. Взгляну одним глазком». Она почесала усадки спинку, и они вместе пошли по узкой бетонной тропинке. «Думаешь, ты самая умная? расвертишь мной, как хочешь!» Нел замерла у заднего угла дома. Машина универсал и впрямь остановилась у ее дома. По цементному крыльцу поднималась женщина в крошечных шортах и больших солнечных очках с бронзовым отливом. За женщиной плелся тощий ребенок с поникшими плечами. Какое-то время все трое стояли, разглядывая друг друга. Наконец Нелл обрела, если не слова, которые хотела произнести, то хотя бы голос. «Мне казалось, ты обещала сначала позвонить». «Я тоже рада тебя видеть, мама», — ответила Лесли и закатила глаза, как в пятнадцать лет. Омерзительная привычка, что тогда, что сегодня. Ужило застарелое недовольство Нелл. Она знала, что была плохой матерью, уже слишком поздно, чтобы это исправить. Что сделано, то сделано. И у Лесли все вышло неплохо. Ну, или, по крайней мере, все вышло. Я... Как раз разбираю коробки для аукциона. Нелл проглотила комок в горле. Неподходящее время упоминать о переезде в Англию. Повсюду вещи. Присесть негде. Ничего. Справимся. Лесли щелкнула пальцами в сторону Кассандры. Твоя внучка умирает от жажды. На улице чертовски жарко. Нелл взглянула на девочку свою внучку длинные руки и ноги выпирающие коленки голова опущена чтоб не привлекать внимание несомненно иных детей посылают в мир не самым справедливым набором проблем почему-то у уунел в голове возник образ кристиа маленького мальчика которого она обнаружила в своем корнольском саду сироту с серьезными карими глазами. Он спросил, любит ли ее внучка сады, но Нелл не знала ответа. — Что ж, — сказала она, — тогда вам лучше зайти.